Отступление. Ласса Докерт стояла в толпе простолюдинов, с трудом удерживаясь от брезгливой гримасы на своем лице. Настоящая аристократка должна быть выше этого и сохранять достоинство в любой ситуации. Недовольство же можно показать позже, иным способом. Или не показать. Ведь что такое небольшое неудобство по сравнению со всем остальным? Песчинка, не способная даже поколебать весы. Еще месяц назад она и не подозревала, что совсем скоро снова окажется дома. Ей казалось, что эта ужасная пустыня, что высушивала души оказавшихся посреди нее людей, это навсегда. Впрочем, корни этого душевного состояния лежали куда глубже, в причинах, побудивших некогда беззаботную аристократку прозябать в этой дыре. Для нее все началось три года назад, когда ее неожиданно вызвали к директрисе, которая с соответствующим печальному известию выражением лица сообщила, что ее матушка, баронесса Алита Докерт, скончалась в результате несчастного случая. Ей же предоставляется бессрочный отпуск на приведение семейных дел в порядок. Много позже Ласа поняла, что это был лишь корректный способ отказать в дальнейшем обучении человеку, которому нечем за него платить. Директриса знала о состоянии дел в поместье Докерт куда больше, чем его номинальная хозяйка. А дела шли... Не блестяще настолько, что возникали серьезные сомнения в том, что смерть старой баронессы произошла действительно случайно. Неглупая и получившая неплохое, пусть и незаконченное образование девушка смогла достаточно быстро разобраться, что кроме имени и поместья у нее остались только долги. На очень и очень приличную сумму, которая слегкой перекрывала стоимость всего остального. Что поделать, предки отличались верностью правящей династии и храбростью на поле боя, но никак не деловой хваткой. Единственной достаточно ценной собственностью было поместье, но именно с ним возникло больше всего проблем. С одной стороны, оно находилось в очень привлекательном месте, практически в столице, и занимало очень приличную по местным меркам территорию, на которую давно облизывались кредиторы. Но было одно препятствие, не дающее им завладеть фактически принадлежащей им собственностью, указ императора, дарующий ее в нераздельное пользование роду докерт. В результате получился юридический казус. С одной стороны, пойти против указа императора немыслимо, а с другой, все договоры говорили о том, что территория находится в собственности кредиторов. Единственная возможность разрубить этот гордиев узел, если род Докерт вдруг исчезнет. Тогда и указ императора утратит силу. Со смертью старой баронессы, единственным человеком, стоящим между акулами бизнеса и большими деньгами, Стала молодая девушка, не достигшая еще двадцати лет от роду. Но коронный мир не был бы сердцем империи, если бы аристократку могли безнаказанно лишить жизни. Поэтому Лассе обрисовали возможные альтернативы. Ей предложили уехать из империи, обещали выплатить некоторую сумму, которой хватило бы на жизнь и достойное жилье. Иные альтернативы были еще безрадостнее. Ласа согласилась и через некоторое время оказалась так далеко от дома, что он начал казаться несбыточной мечтой. Однако уже в пути девушку начали одолевать сомнения. Ей было непонятно, чем то, что она поменяет место жительства, поможет в улаживании юридических коллизий. Пока она жива, указ действует. Вне зависимости от ее месторасположения. В таком случае, какой смысл ее переселять на периферию? Никакого. Если только в конечной точке путешествия ее не ждет несчастный случай, организовать который в коронном мире кредиторы не могли». две похожие смерти да еще и на фоне исчезновения древнего рода неминуемо повлекли бы за собой тщательное расследование если же это произойдет где то далеко то никто и не почешется в конце концов периферия опасное место по каждому случаю не набегаешься столь простые и логичные умозаключения и являлись основной причиной охватившей девушку хандры от жизни она уже не ждала ничего хорошего но дни шли Сумма, выделенная кредиторами, показавшаяся ей в начале мизерной, на периферии оказалась неплохим состоянием и уходила довольно медленно. Местные и приезжие относились к настоящей аристократке из самого коронного мира с большим пиететом. Ее с радостью приняли в местное высшее общество. Не такое продвинутое, как столичное, но по-своему не менее интересное, для тех, кто вызывает у них ответный интерес, конечно. Постепенно страхи стали забываться. и молодая аристократка начала посматривать вокруг на предмет более близкого знакомства с достойным человеком. Времена, когда девушка из высшего общества была помолвлена с детства и сохраняла девственность до замужества, прошли более века назад. Успехи в продлении жизни и лечении заболеваний сдвинули и средние сроки заключения брака до 30-40 лет. Отказывать же себе в личной жизни на такой срок, в общем, моральные нормы претерпели соответствующие корректировки. Этому также способствовало существенное выравнивание соотношения полов практически во всех профессиях. Традиционно мужские профессии, требующие большой физической силы, с появлением специальных артефактов стали доступны всем, а женщины по первому времени обходились значительно дешевле. Потом уровень зарплат выровнялся, но Джин уже был выпущен из бутылки. Алан, симпатичный молодой человек, сын управляющего одного из крупнейших торговых домов, ведущих дела в городе небес, в первую их встречу не произвел на девушку какого-либо особенного впечатления. Но, похоже, она произвела впечатление на него. Дальше все развивалось достаточно быстро. Юноша оказался достаточно настойчив, чтобы привлечь ее внимание, и достаточно симпатичен, чтобы удержать его. Свидания, подарки, совместные прогулки. Отношения уверенно двигались к постельной стадии. так что просьба Алана встретиться поздним вечером не вызвала большого сопротивления. В указанный день девушка отправила слуг по домам. Это было стандартной практикой. Аристократы не отказывали себе в личной жизни, но и не афишировали ее, предпочитая проводить встречи в тайне. Как она поняла впоследствии, на это и был расчет. Она оказалась совсем одна в целом доме, никому ничего не сказав. Без свидетелей, да еще и на фоне городского восстания Черни. Все должно было пройти без сучка и задоринки. Но не тут-то было. В самый разгар веселья вмешалась третья сила в лице одного мага-артефактора, и все планы организаторов нападения полетели в бездну. Ситуация с грабителями возникла столь стремительно и была разрешена настолько быстро, что более или менее прийти в себя девушка смогла лишь на следующий день. Первым делом она привела себя в порядок с помощью то ли служанки, то ли помощницы хозяина поместья. самого игоря она видела крайне редко он оказался очень занятым человеком так что спокойно поговорить с ним можно было только во время приемов пищи причем с нарушением правил этикета так как на традиционные послеобеденные посиделки он не оставался а сразу исчезал где нибудь в лаборатории далеко не сразу ласса разобралась с кем ее свела судьба на первый взгляд игорь представлялся таким сумасшедшим ученым в начале карьеры полностью поглощенным своими великими разработками, на которые бездумно спускает все имеющиеся средства. Но первое впечатление было обманчиво. Как оказалось, все его разработки были не только весьма быстро доведены до рабочего состояния, но и впоследствии вполне успешно проданы. причем каждая из увиденных идей, начиная со сбора воды, весьма актуального в пустыне, заканчивая великолепными магическими приборами, облегчающими жизнь в поместье, каких она не видела даже в особняках самых богатых аристократов, была по-настоящему необычна. Гигантские стены-экраны, показывающие смешные двигающиеся картинки, музыкальные артефакты, полные необычных мелодий, охладители и увлажнители воздуха. В империи время ученых-магов-одиночек годами сидящих в зачарованных башнях и раздвигающих границы познаний, осталось далеко в прошлом. В текущее время прогрессы и технологии и открытия создаются в огромных научных центрах, оборудованных по последнему слову маготехнологической мысли, большим количеством компетентных в своих областях специалистов. Любой из этих ученых-мужей лишь посмеялся бы над ретроградом, пытающимся в одиночку решать сложнейшие проблемы. Но только до того самого момента, как этот чудак не посрамит всех высоколобых мыслителей, раскалывая загадки века, как спелые орешки. Ласа не знала, кем был Игорь, гением или удачливым дельцом, получившим доступ к никому до этого неизвестным технологиям. Ясно было одно, он очень целеустремленный человек, и если задумал еще до конца года оказаться в коронном мире, то удержать его получится только силой, и то далеко не у всякого. А это было именно тем, что девушка в глубине души желала, Снова вдохнуть воздух родного мира и почувствовать, как его мягкие, невидимые ладони обнимают тебя изнутри. Кроме того, как человек, Игорь вызывал у нее симпатию. Он был очень вежлив, приветлив, вел себя как настоящий аристократ, хотя им не являлся даже у себя на родине. В плюс, конечно, шло и ее спасение, и то, что он приютил незнакомого человека у себя, ничего взамен не требуя. Вторая, более прагматичная часть разума девушки, родившаяся в ней в результате испытаний последних лет, тоже не имела ничего против того, чтобы свести с Игорем более плотное знакомство. Тут в зачет шло явно небедствующее положение, деньгами он не разбрасывался, тоже плюс, но в них и не нуждался, не бегая днем и ночью в поисках заработка. Хватит ли этого для того, чтобы выкупить поместье? Кто знает, возможно. В любом случае, лучшего варианта ждать было бессмысленно. Так две части разума девушки пришли к единому мнению, что происходило не так уж часто, а потому шансов у жертвы ускользнуть практически не было. Очень быстро Ласа выяснила, что отношения постельного характера связывают Игоря только с Даной, очень красивой женщиной, по сравнению с которой Ласа выигрывала разве что в возрасте, будучи моложе на пять лет. Но молодая интриганка достаточно быстро смогла найти противоядие. Дана была замужем и имела детей от этого брака. Откровенный разговор с женщиной и несколько сочувственных слов напомнили о прошлой привязанности и данных обетах, а правильно подобранные фразы из подволь привели к тому, что она начала воспринимать интимную связь с Игорем как измену памяти мужа, в результате чего их отношения перешли исключительно в деловую сферу. Дальнейшее оказалось проще. Нужно было лишь занять пустующую нишу, что удалось сделать еще до отправления в коронный мир. Узнав же Игоря поближе и ознакомившись с его планами, она сделала ему предложение, от которого он просто не смог отказаться. Глубоко внизу зародилась гигантская волна и стремительно выстрелила вверх, захватывая все, что в нее попало. Краткий миг невесомости, и вот волна схлынула, как не бывало. Очередной, последний, на достаточно длительное время межмировой переход удачно завершился, и мы оказались в коронном мире. Подождав, пока давка у выхода рассосется, мы спокойно покинули пассажирскую платформу вслед за сотнями более торопливых людей, что уже скрылись в недрах окружающей нас торговой башни. Во время спуска по длинной винтовой лестнице можно было наблюдать, как сотни рабочих быстро и умело устанавливают крепления, что не дадут товарам раздавить нижестоящие ящики после того, как удерживающие их во время переноса магическое поле исчезнет. Рядом со мной, с видом правящей королевы, вернувшейся в свой дворец после длительного отсутствия, шествовала Ласса Докерт. Впрочем, нет, просто Ласса. Право именоваться полностью она юридически не имела, с недавнего времени. Собственно, в этом и была суть нашей с ней договоренности. Девушка не могла предложить мне ничего, кроме старого поместья, огромных долгов, проблем с кредиторами и, конечно, своего славного имени. Последнее обстоятельство и пересилило все недостатки. Дело было в следующем. По одной из давних традиций, аристократ угасающего рода с целью его сохранения мог прибегнуть к нескольким необычным юридическим процедурам. Или даже в какой-то степени магическим ритуалам. Перечислять их нет никакого смысла. Остановлюсь только на том, что имеет к делу прямое отношение. Если единственная в роду девушка захочет, то она может выбрать себе мужчину-покровителя из другого рода. В этом случае она теряет право на титул и имя, передавая их покровителю, но оставаясь аристократкой по крови. Если покровитель погибает, то титулы и имя возвращаются девушке. Если погибает девушка, то они автоматически пропадают и род признается угасшим. Таким образом, если покровитель хочет сохранить контроль над землями и титулами, то он должен заботиться о доверившейся ему женщине. Если же он хочет навсегда сохранить этот контроль, то единственная возможность для этого – свадьба. По сути, подобная процедура была своеобразным аналогом помолвки, к которому, впрочем, прибегали достаточно редко, так как перспектива лишиться титула на неопределенное время мало кого привлекала. Титул же мне был нужен. Это как ничто другое могло открыть доступ к самым охраняемым секретам магической мысли Империи, недоступным иными способами. Даже передача технологии производства накопителей могла не дать необходимого эффекта, Слишком все в империи были опутаны ограничениями заключенных ими договоров. Поместье рядом со столицей тоже не помешает. А вот враги были, пожалуй, лишними. Вряд ли кредиторы обрадуются, узнав, что практически уже полученный ими лакомый кусок все-таки ускользнул у них из пальцев. Ну да ничего не поделаешь. Враги и недоброжелатели всегда были, есть и будут. Сэ Ласа предполагала, что сразу по прибытии мы отправимся в поместье Докерт. но тут ее пришлось расстроить лезть в брод не зная воду не самое умное решение у меня были весомые основания предполагать что на данный момент кредиторы не имели ни малейшего представления о том что девушка уже прибыла в коронный мир в худшем случае они могут знать что покушение на ее жизнь закончилось неудачей да и то вряд ли известия с периферии идут долго а двигались мы напротив очень быстро и имели все шансы обогнать донесение шпионов то есть время еще было Не нужно воспользоваться имеющейся форой, чтобы оно начало работать на нас. В результате мы заселились в лучших номерах гостиницы средней ценовой категории для состоятельных путешественников, но не аристократов. В следующие три дня было сделано множество дел. В первую очередь Брайтом. Он, похоже, вообще был в номере только для того, чтобы принять ванну и рухнуть на постель, как подкошенный. Но и количество вопросов, что он умудрился решить за столь короткий срок, поражало. Были найдены и наняты команды частных сыщиков, юристов и переговорщиков для изучения проблемы поместья. Изучены вопросы передачи прав главы аристократического рода и необходимых для этого процедур. Зарегистрированы три фирмы, или, как здесь говорят, торговых и промышленных дома. Один торговый дом должен был обеспечивать процесс производства и продажи искусственных накопителей, второй – заниматься инновационными разработками, которые в будущем обещали во много раз перекрыть по прибыли первый дом. Третий торговый дом представлял собой штаб для организации атаки на кредиторов юридическими, информационными и физическими методами, а также защиты от них. Еще Брайт успел навести справки об организации аукционов по продаже накопителей. По нашим планам – До того, как мы вынуждены будем заявить о возможности производства этих дефицитных кристаллов, была отличная возможность снять все сливки с этого рынка. Выброс разом большого количества накопителей был нам совершенно невыгоден. Рынок накопителей большого объема очень специфичен из-за их огромной стоимости и редкости. В результате их покупают только те, кто не может без этого обойтись. Аристократические роды, создающие в своих поместьях запас энергии на случай диверсии недоброжелателей. а также военные, разработчики и производители мощной мобильной техники, некоторые крупные исследовательские центры. Остальные обходились стандартными методами энергоснабжения. В результате накопители стали чем-то вроде аналога самых дорогих драгоценностей. Засветить на приеме красиво выполненный персональный защитный артефакт с накопителем первого класса было круто. Все равно, что золотой мобильный телефон с бриллиантами и сапфировым стеклом на земле. Хотя чаще накопители появлялись в виде украшений на шейках аристократок, не чуждых веяниям моды. Иногда даже просто так, не являясь частью какого-либо амулета, хотя такое расточительство не поощрялось, для красоты существовали обычные украшения. Изобретение искусственных накопителей могло обрушить рынок, как это произошло с рынком драгоценных камней на земле. Поставщикам потребовались большие усилия, чтобы вернуть драгоценным камням их былую ценность. А деньги требовались в очень больших объемах. Торговые дома съедали их чудовищными темпами. Это и неудивительно. Один найм необходимых специалистов для консультаций по интересующим вопросам лишил меня пятой части всех накоплений. Можно было избавить темп, но время. Научившись им управлять в широких пределах, я начал его ценить еще сильнее. День, когда не удавалось продвинуться в каком-либо из выбранных направлений, уже начинал восприниматься как небольшое поражение. Влияние Шиса не иначе. Имея возможность растягивать время в очень широких пределах, маги-рептилии очень трепетно относились к базовой его части, предпочитая потратить несколько часов или даже суток на планирование в ускоренном состоянии, чтобы потом, выйдя из ускорения, не потерять драгоценные базовые астрономические часы. В эти три дня я очень много и напряженно работал, хотя со стороны скорее представлялся скучающим аристократом из провинции, изучающим красоты столицы. Действительно, большую часть времени мы просто гуляли с ласой по городу, пешком или в открытой повозке по типу английского кэба, но с магическим приводом колес. Намного чаще они передвигались на шагающих опорах, раз в два часа возвращаясь в штаб торгового дома. Для меня это была скорее вынужденная мера — нанятые специалисты работали очень очень очень медленно чтобы не стоять у них над душой мне пришлось нанять несколько молодых и расторопных секретарей которые каждые два часа обходили специалистов и уточняли у них прогресс работ так как они при этом разносили горячие напитки и булочки то специалисты не сильно на них обижались а я мог с удовлетворительной периодичностью получать исчерпывающую информацию по всем проектам тщательно ее изучить в ускоренном времени Продумать рекомендации, которые, впрочем, чаще всего так и оставались у меня в голове. Не дети. И снова отправлялся гулять. Нет, можно было бы, конечно, продолжить научные исследования, благо исследовать было, что основным направлением своей деятельности в коронном мире я решил сделать связь. Обычную, стандартную, мобильную связь. А заодно аналог интернета. Вообще-то связь в магическом мире уже была налажена достаточно неплохо. В пределах одного мира сообщения доставлялись аналогом телеграфа. Между мирами работала имперская почта. Написанные от руки письма были повседневной обыденностью. При необходимости прямой телефонной связи эту функцию выполняли мощные стационарные связные артефакты, работающие как земные радиостанции. Военные имели переговорные амулеты малого и среднего радиуса действия. Но всеобщей связи, хотя бы на уровне «барышня», «соедините меня», с не существовало в принципе. Трудно сказать почему. Может, из-за общей неторопливости жизни. Быть онлайн в режиме 24 на 7 не всем нравится. По себе сужу, к мобильнику привыкал долго и оценил не сразу, несмотря на агрессивную рекламу. Тут даже не в технологиях дело. Все основные технологии уже были давно известны, если не здесь, то на Земле. Принцип решения проблемы затухания сигнала с расстоянием с сетью автоматических базовых станций плюс технология армейской магической связи на коротких расстояниях, и готово. Наметки по ключевым технологиям уже готовы и доведены до стадии прототипа. Идея появилась еще при первоначальном изучении методов связи и анализа работы имеющихся армейских артефактов. Куда сложнее для меня было найти лучший метод внедрения технологии в массы, ведь если хотя бы четверть населения не будет постоянно пользоваться сотовой связью, то все окажется бесполезно. Не будет нужного охвата, не получится монополизировать рынок, быстро появятся конкуренты. Поэтому действовать нужно стремительно, за несколько месяцев перейти от начала продаж до тотального доминирования на рынке. В результате стратегия и тактика действий оказались чуть ли не на первом месте. Всего было два пути распространения технологии – стандартный и клевый. Стандартный опирался на мои знания того, как рынок развивался у нас. Вначале были выпущены очень дорогостоящие аппараты для самых обеспеченных – бизнесменов, банкиров, тех, кому постоянная связь была нужна для работы и кто мог оплатить это удовольствие. Базовых станций при этом было мало, и покрытие они обеспечивали локальное. Дальше стандартно. Количество базовых станций увеличивалось, бывшие в употреблении телефоны переходили в наследство разным секретарям-помощникам. Боссы же покупали новые, количество абонентов увеличивалось, цены на телефоны падали. Очень скоро их уже мог позволить себе даже обычный человек, обычный из фанатов технических новинок. На этом этапе эксклюзивный товар выходил на рынок широкого потребления. Это стандартный путь. Но был и другой, который я назвал клевым, так как ориентирован он на молодое поколение – детей, подростков, молодых специалистов. Тех, кто еще не зашорен – кто ищет новых впечатлений, крутых ништяков, новых развлечений. Ну и, чего греха таить, куда более внушаемых и впечатлительных. Именно на них держится зомби-империя Apple. На этой категории можно было отрабатывать интернет-переписку и интернет-порталы, видеоконференции, фотографии и видео, компьютерные игры и культовые гаджеты. Идти по первому пути было слишком медленно, по второму — рискованно. Оптимальным вариантом было следовать сразу двумя путями параллельно с небольшими пересечениями, именно небольшими. Но даже по самым скромным подсчетам, задача такого уровня, как создание, по сути, новой медиакорпорации, потребует напряжения всех сил целиком. В общем, у меня просто чесались руки начать, а потому приходилось себя сдерживать и откладывать начало работы. Кредиторы, бывшие еще пару дней назад некой абстрактной величиной, после изучения под микроскопом, предстали перед нами во всей красе. Что о них можно сказать? Оборзевшие до полной потери самосохранения дельцы. везучие дельцы, так как умудрились несколько раз подряд крупно нарушить законы империи и не попасться. Секрет успеха был достаточно прост. Их противники пытались действовать в рамках закона, да еще и сглаживать острые углы. Иными словами, прогибались под неявным давлением и психологическими приемами устрашения. Часто кредиторам даже не требовалось прибегать к угрозам. Достаточно было просто вывести человека из равновесия в состояние комфорта и расслабленности, и он уже был готов практически на все, чтобы вернуть все, как было. Коронный мир, тем более столица, вообще был очень мирным местом. Преступность как класс здесь отсутствовала, не было среды для ее формирования. Любого неблагонадежного человека достаточно быстро выжимали на периферию. Кредиторы же умудрились, с одной стороны, внешне оставаться в когорте преуспевающей буржуазии, но, с другой, действовать подобно рейдерам при захвате чужой собственности. В этом им немало помогал выбор жертв, слабых, не имеющих поддержки родственников и знакомых в силовых структурах, не привыкших давать отпор. Вишенкой на торте была череда успешных для дельцов закончившихся судов, когда некоторые сомнительные факты просто замалчивались или не принимались во внимание судьями. Достаточно подозрительно, если не сказать больше, особенно учитывая, что это всегда был один и тот же суд, поместный суд, занимающийся земельными делами в пригороде столицы.